Глава 15 Испытание полной луной. Длинноволосый парень с увитыми золотыми браслетами руками все дальше удаляется от меня. Я бегу за ним, стараясь догнать и посмотреть в его лицо, но не могу. Движения скованы, словно я пытаюсь бежать под водой. Селюсь сделать рывок и падаю на землю. Ноги, словно свинцом, налились, ползу, но падаю в траву зову его но слова застряли в горле но же совсем далеко я вижу лишь размытый силуэт слезы застят глаза отчаяние захлестывает с головой это все сильные руки сжимают мои плечи легонько встряхивают поднимают с холодной земли мягкое тепло стелиится от них убкивая дурмане вскидываю голову и пропадаю утонув в бездонном омуте небесных глаз «Дя Я проснулась и села на кровати, удивленно вытращив глаза. «Дя Ли, просыпайся, а то опоздаем!» Кьяра носилась по комнате, суматошно собираясь, а я также суматошно приводила в тонус свои мысли. Вчерашний день пролетел в хлопотах. Все были заняты советом, а мы предоставлены сами себе. Лишь к вечеру служанка доставила нам аккуратные конвертики с приглашением явиться сегодня утром в центральную залу для проведения второго испытания. «Святая Эфа! Я что, чуть его не проспала?» «Я не знаю, что надеть. Убогий Диалий, это платье подойдет или будет слишком вычурно?» Кьяра всплеснула руками. «Диалий, очнись! Я тоже проспала. Ну, шевелись же!» В центральную залу мы влетели последними, как раз в тот момент, когда девушки уже собирались выйти оттуда, чтобы направиться в сад. На этот раз нас повели в другую его часть. «Я здесь еще ни разу не была». Мы прошли побой на цветущей аллее с акациями и очутились у заброшенной купальни. Облупленная краска, заросшие дорожки, сколько лет никто не пользуется ею. Вокруг квадратного бассейна расположились напыщенные судьи. Они деловито переговаривались, что-то изучали в бумагах, разложенных на столиках, и ожесточенно спорили. Белокурова красавца ожидаемо среди присутствующих не оказалось. Я даже на всякий случай пробежалась взглядом по деревьям. Ну, мало ли. Как так получается, что он все знает и видит, а мы его нет?» Завидев нас, публика заметно поумолкла, а мне стало не по себе. Девушки недоуменно переглядывались. Что за испытание такое? Ну, не заставят же нас купаться под придирчивыми взглядами десятка судей. Жутковатое ощущение. Привели, словно овец, на заклание. Ничего не объяснили, подготовиться не дали. Да еще и подглядывают с непонятным сочувствием, словно мы жертвы, которых сейчас возложат на алтарь. «Не бойся, Диалий, если что, он нас не бросит!» Кьяра сжала мою ладонь и мотнула головой в сторону густой ветвистой кроны. Дерево нацадно скрипнуло, и на ветку приземлилась массивная черная птица. Ворон блеснул черным глазом и незаметно растворился в листве. Да уж, с такой охраной волноваться глупо, равно как и глупо думать, что король с королевой позволит случиться в своем дворце чему-то непотребному. Я слегка расслабилась и нашла глазами Вафеля. Тот, помявшись сухо поприветствовал нас и хотел было продолжить, но один из членов совета что-то шепнул ему на ухо. Вафель притормозил, но в их разговор тут же вмешалась госпожа Барбарель. Звязался ожесточенный спор, подробности его я не слышала, так как в следующий момент к бассейну подошли несколько слуг с ведрами, наполненными «О, боги, это кровь?». Парни одновременно выплеснули содержимое в воду. Девушки ахнули. Не знаю, что это, краска или кровь, но в нее явно подмешано масло, потому что эта гадость не осела на дно, а расползлась по поверхности причудливым и жутким узором. Омерзительные щупальца потянулись к бортикам бассейна, закручиваясь загогулиными и образуя кровавые кляксы. Мне стало дурно. Кому-то из девушек тоже. Что это, демоны, вас подери? Куда смотрит король? «Не бойтесь, девочки, тут все просто», — пришла на помощь госпожа Барбарель. Она растолкала спорщиков и, выбравшись из кучки каких-то ученых мужей, важно поправила очки. «Я сейчас все объясню». «Принцу Аллай не нужна истеричная супруга». «Падущая в от вида крови». «Все мы знаем, что в времена нынче неспокойные, поэтому мы ищем невесту пылкую, но хладнокровную в быту, а, возможно, и в бою». «Позвольте», — тут же вклинился Вафель, «вы сбывайтесь, госпожа Барбарель. Во-первых, распорядитель тут я, и нечего занимать мое место. А во-вторых, вы нам испортили эффект неожиданности». Девушкам вовсе не обязательно этого знать. Достаточно просто рассказать, что они увидят. «Это вы позвольте!» — тут же вскинулась она. «Мои подопечные должны знать, что за эксперименты вы тут над ними поговодите. Я не позволю нагушать их погова и вообще пугать моих гошек. Госпожа Барбарель потрясла пальцем перед носом вафеля и, обняв толстенную папку, удалилась за ближайший стол, где и уселась с видом оскорбленного достоинства. Близ сидящие члены совета одобрительно загудели, выражая полную с ней солидарность, и Вафель тихо выругался. <Games> Уважаемые сьерры, прошу нас простить, но это испытание, как вам объяснить, это некое новаторское изыскание наших ученых, что позволит проверить силу духа, выявить ваши скрытые мысли, и слабости, а также потаенные желания, так сказать, проверить вас на устойчивость к... Вафель, видимо, пытался умничать и под конец совсем запутался в словах, поэтому его быстро перебил какой-то важный дядька в парике. «Полно, уважаемый, это не стоит объяснять. Дорогие девушки, не пугайтесь. Вы когда-нибудь смотрели на облака? Так вот, мы предлагаем вам лишь внимательно вглядеться в воду, включить воображение и сообщить, что за картинка вам привиделась. И все. А мы потом займемся расшифровкой». Девушки тревожно зашептались, а я бросила взгляд на бассейн. «Ну, если абстрагироваться от того, что это кровь, тут можно увидеть что угодно». Склонив голову на бок, я неспешно прикидывала варианты. Девушки постепенно успокоились, даже с интересом стали перемещаться вокруг бассейна в поисках лучшего ракурса. Первый сообразила Лионель. «Я вижу здесь его высочество верхом на драконе. Он держит в руках меч и отсекает ему голову!» Девушки тут же подхватили. «Нет, это его высочество Флориан, побеждающий Меридорского демона. Двух демонов! Смотрите, он душит его голыми руками!» Спустя десять минут члены комиссии схватились за головы. Было, очевидно, две вещи — Во-первых, нужно срочно звать писаря, чтобы запечатлеть на бумаге новый эпик. А во-вторых, эксперимент с треском провалился, и за это нужно поблагодарить Лионель. Кто-то из судей потребовал прекратить испытание, но победили сторонники того, чтобы довести его до конца. «Диалика, не молчи!» — толкнула меня локтем Кьяра. «Подельтесь с нами, Сьерра!» — тут же подхватил ее один из судей. Не знаю, я и впрямь словно куда-то уплыла, погрузившись головой в своё подсознание. Едва услышала, что это обращаются ко мне, но вздрогнула, осознав, что взоры большинства присутствующих обращены на меня. Ох, не хватало ещё завалить этот дурацкий экспериментальный этап. Бросила рассеянный взгляд на бассейн. По поверхности воды распласталась большая зубастая рыба. Я вижу пещерного сама, запутавшегося в сети брякнула, даже не подумав, и сама оцепенела от своих же слов. Я с грустью взирала на полную луну. Уже вторую ночь она сияла ровнёхеньким диском, испытывая моё терпение, заставляя сердце взрываться. Не пойду. Да что он возомнил, в конце концов? Я что, собачка за ним бегать? Пусть подумает над своим поведением, а себя так, будто я ему принадлежу. Мурашки побежали по рукам от этой мысли. «О, боги! Почему она мне так приятна?» Луна бессовестно подмигивала четким диском, словно напоминая мне слова Лаэля. «Когда Луна станет полной, треклятая демона, не пойду. Нужно ему, пусть сам меня найдет. Это несложно, он прекрасно знает замок. Госпожа Барбарель права, надо знать себе цену. Что за договорные отношения, демон его забери. Почему он диктует, что мне делать?» Я взглянула вниз с балкона и зябко закуталась в платок. Странно, учитывая, что вечер очень тёплый, даже душный. Небольшая тёмная тучка прикрыла сверху лунный диск, и серебристый месяц стал похож на улыбку. Смеёшься, значит? Не пойду. Ещё не хватало, чтобы он вообразил, что понравился мне. Ведь я впрямь понравился, убоги. Только этого мне сейчас не хватало. «Дялей, ты идёшь?» яра и нарядной выпорхнула на балкон на ходу расчесывая волосы ну да в честь успешно пройденного этапа госпожа Барбарель с величайшего позволения королевой селиции устраивает девишник для везунчиков весьма удивительно что я снова в их числе после странного испытания нас осталось десять и то потому что одна из девушек сочла его оскорбительным и отказалась проходить а две других оказались эмоционально неустойчивыми и побоялись разглядывать узоры. Что ж, нужно сказать, эксперимент почти удался, и принц успешно избежал трусливой половины. Удивительно, но и мою ночную вылазку никто не вспомнил. То ли принц умолчал, то ли Лаэль оказался прав. В любом случае, эта глупая выходка сошла мне с рук, и это слегка окрыляло меня. «Пойдем, дядя будет весело!» — весело к яра Госпожа Барбарель обещала, что мы всю ночь будем играть в шашки и пить игристое. Потом погуляем по саду. Кто знает, может, его высочество захочет к нам присоединиться. Смотри, какая луна! Красота!» Серебристый луч скользнул по расческе Кьяры, и круглый диск отразился в ее зеркале. Я поморщилась. «Нет, Кьяра, не пойду. Что-то голова разболелась. Я, наверное, просто не выспалась». странно это стало Диалий!» «Витаешь где-то в облаках, рассеянная...» — пожала плечами она. «Нет, я понимаю, мы все здесь мечтаем о принце, но нужно же держать себя в руках. Смотри, какой хороший повод поразвлечься!» Я обреченно пожала плечами и снова закуталась в платок. «Может быть, ты заболела?» Кьяра озабоченно приложила ладонь к моему лбу, сделала серьезное лицо и заключила. «Вроде бы нет. Видимо, и впрямь устала. Ты поспи. Если что, найдешь нас без труда». Она бросила расческу и сорвалась с места резвой козочкой. Я взглянула на небо, тяжело вздохнула и, сбросив платок, спустилась в сад. Бестолковые ноги снова несли меня к крылу прислуги. Уже второй вечер я топталась возле кухни, выискивая уважительные причины, зачем я туда прихожу. То травы заварить, то сахар кончился. Даже вспомнила про Пушеля и изъявила желание его покормить. Прислуга с удивлением взирала на меня, пока я деловито копалась в специях, в мешочках с травами или с упоением рылась в кухонных принадлежностях, важно объясняя им, что мне все это страшно нужно. Ну, не могу же я сказать, что на самом деле караулю тут Лаэля. Самой себе признаться стыдно, что в то время, пока девушки нарядные, расфуфыренные, вальяжно прогуливаются по дворцу и саду в надежде выцепить Флориана, я оттолкаюсь на кухне, в желании увидеть рыбака. Можно, конечно, спросить, в котором часу он обычно приходит, ведь кормит его здесь, да и рыбу он приносит сам. Но я не осмеливалась. Прислуга такая языкастая, стоит заикнуться, слухов потом не разгребешь. Да и не факт, что я не нарвусь со своим вопросом на какую-нибудь его пассию. Лаэль не появлялся, а меня грызла досада. Вот где испытание. Это вам не ведро краски в воду вылить. Я кусала костяшки пальцев. Попробуй удержись, когда лес так и манит. Луна светит, а самые ждут. Я отсюда чувствую запах реки. О, проклятие подземных троллей, не пойду. Пусть сам приходит.